Глава пятая. Новые друзья. Лак. Пушок влетел в лабораторию, сердито шипя и прижимая голове свои милые уши. А, Мур, что случилось? Мак вполне успешно делал вид, что он ничего не подозревает и ни в чем не виноват. Ты чего натворил? Мы полгода работали над созданием артефакта. Да сам родност над ним потешался, считая, что мы не сможем это сделать. И что в итоге? Нет. Как ты только мог придумать такое? Мур, все в порядке. Девочка, умничка. Она справилась с серьезным магическим артефактом и ничего не натворила. Ничего? Аж задохнулся котик. Простите, но я здесь. Взяли моду обсуждать меня, словно я и не здесь. Могу вернуть волшебную палочку. Она все равно только портала умеет делать. Что? Пушок обернулся ко мне. «Какие порталы?» «Она должна была исполнять желание». Он требовательно протянул ко мне лапку. «Да, я посмотрю». Сразу же появилось ощущение, что я не должна ее отдавать. Будто эта деревяшечка всегда предназначалась для меня. Но делать нечего. Пришлось достать и протянуть ему. Пушок деловито схватил палочку, а вот то, что произошло дальше, уже не моя вина. Как только я отпустила волшебный артефакт, и он оказался в лапах кота, началось нечто необычное. Сначала воздух стал густым, таким густым, что я даже пошевелиться не могла. Впрочем, не только я. Остальным тоже приходилось несладко. А между тем палочка начала светиться красным, будто сопротивляясь, возмущаясь, что ее трогает кто-то, кроме меня. Мур. Глухо и очень медленно произнес Лак. — Отдай палочку, девочки. Хорошо, что Пушок последовал совету мага, потому что стоило ему отпустить артефакт, и все прекратилось. — И что это? — возмущенно пыхтел он, пытаясь пригладить вставшую дыбом шерсть. — Магия! — Лак уважительно посмотрел на меня. — Слушай, эльфочка, а ты ведь не из простых, да? — Я же говорила. Признаваться не собиралась. «Но, друзья, давайте просто обо всем этом забудем!» Улыбнулась очаровательно и спрятала палочку за пазуху. Там безопаснее. «Профессор, я сообщил ректору, что буду работать с вами, и он не выразил недовольства». «Отлично!» Пушок не выглядел счастливым. «Эксперимент на смарку». «Ну почему же?» договорит да, Лак не успел. Дверь распахнулась, и в лабораторию влетела растрепанная девушка. Выглядела она, как нерадивая студентка. Волосы в совершенно небрежном пучке отливали цветом фиалок. На темно-синем плаще дымилась дыра, а на плечи сидел... «Ага, слезни — Ага! Слизни поп! — завизжала я. Как вспомню, на что эти невинные с виду создания способны, так сразу страшно становится. — Мурита! — Одновременно со мной воскликнула она. Мой виск ее остановил, но вызвал не ту реакцию, на которую я рассчитывала. — Эй, не пугай крысика! Нас и так напугали! — Пух, что тут творится, а? — Варя, познакомься, моя новая подопечная, Ева. Горестно воздев очек к потолку, пробормотал пушок. — Ух ты! Девушка поджала нижнюю губу, но не презрительно, как делала матушка, а задумчиво. «А из какого она мира?» «Она не из мира. Ева эльфийка, поправил пушок. «Значит, коренная», — повторила Варя. «Точно, ушки ж». «Так мило!» «Ой, а у вас это не больная тема, нет? А то я могу что-нибудь нетактичное вякнуть, но не специально. Правда-правда». Она показалась мне забавной. Даже слезни поп на ее плече уже не так меня пугал. Подумаешь, магически опасная тварь. Если забыть об этом, то вполне милое создание. Носик так умилительно морщит, хвостиком помахивает, лапкой по плечу хозяйки постукивает. «Берегись — Берегись! — взвизгнула я и бросилась на новую знакомую. поп слетел с ее плеча, недовольно вереща что-то очень оскорбительное, естественно, в мой адрес. Моих природных способностей едва хватало различить его интонации, но смысл был понятен и так. Меня послали далеко и подозреваю надолго. — Ты чего? — Я рухнула прямо на нее, и теперь Варя, старательно пыхтя, пыталась выбраться. — Я, конечно, рада такому близкому знакомству, но драться-то зачем? — Варя, ты в порядке? Пушок прыгал над нами, делая вид, что хочет помочь и при этом успешно игнорировал любые попытки привлечь его внимание. — Да чего со мной станется? Нормально я. — Ева, а не могла бы ты руку с моей груди убрать? Я тут же покраснела и скатилась пострадавшей. — Так зачем ты этот цирк чудила Что, простите? — не поняла ее. — Балаган, светопредставление. Бандитское нападение с целью... — Так, с какой целью, говоришь? — Я вас спасала. Даже обидно стало, что меня сравнили с преступником. Я ведь принцесса, а не разбойник с лесного тракта. От крысика?» Варя оглянулась на слезни попа. Тот попытался объяснить ей, чего хотел. Вскочил обратно на плечо, а я... Нет, дальше краснеть просто некуда. У меня кожа нежная чуть что и цвет сразу. Но даже для меня это слишком. «Крысичек, тебе хотел подарочек сделать» сю с ним, как с маленьким, произнесла она. Я уже поняла. Было очень стыдно, очень. Хотелось просто взять и провалиться сквозь землю. И только я это осознала, как волшебная палочка начала нагреваться. «Ой, нет, не хочу портал». «Ну ладно, значит, познакомились». «То есть...» — она хлопнула себя по лбу. «Ой, меня зовут Варвара. Варвара Роднос. Я тут преподаю немного». То есть преподаю много, но боевую магию, теоретическую. Ты боевой маг? Меня царапнуло ее имя, словно где-то я его уже слышала. Но сам факт, что передо мной настоящий боевой маг и не эльф, это же... это же... Вау, подсказала Варя. Что? Я замерла и даже чуток отодвинулась. Неужели она менталист? Ты вслух разговариваешь. Подмигнула мне, встала с пола, насупилась. Лак, у моего брата день рождения. А вместо этого я должна срываться с места и выяснять, почему магический фон нарушен такой волной, что того и гляди, все мироздание рухнет. Ай, что натворил? И, не дожидаясь ответа, повернулась к пушку. Ты меня клятвенно заверял, что этот фокусник маразматичный из мелового периода не совершит ничего опасного, пока находится под твоим присмотром. так? Котик повесил голову, лапкой начал ковырять пол, будто признаваясь во всех своих грехах. Но мне так жалко его стало, что я чуть не расплакалась и решила, что профессора нужно защитить. Это не он, это я. Под строгим взглядом голос стал тише. Я тут эксперимент сорвала. — Лак! — почему-то отвернулась от меня и уставилась на мага. — Ты зачем ей мозги запудрил? Нет! — Я точно скажу Кусечки, что тебе нельзя тут находиться. Ты не забывай, у меня студенты, занятия, расписания. Тюрьма и срок, — припечатала она. Ева, ты не обращай внимания на то, что говорит этот великий маг. Он государственный преступник на испытательном сроке. Вставай. Варя протянула мне руку и помогла подняться. Значит, ты будешь у нас работать? Приятно. А то тут даже поговорить не с кем. Вобла эта сушёная на меня вечно свысока смотрит. Эльфочка тоже нос задирает. Ой, я не про тебя. Ничего страшного, улыбнулась. Я тоже не всех эльфов люблю. Варя, ты, может, дальше будешь праздновать? Тихо осведомился Пушок. Праздновать? А почему бы и нет? На ее руке засветился браслет. Рых будет рад вас всех видеть. «Нет!» — простонал кот. Ухмыльнулся маг, приосанился. А я поняла, что сейчас, вот прямо сейчас, вновь откроется портал, который унесет меня в неведомые дали. «А может, без меня?» — попыталась избежать знакомства с братом вари «Мне на сегодня событий более чем достаточно. Поверь, тебе нужно влиться в коллектив». Она крутанула большой камень на портальном артефакте а на днюшечке у рыха все сливки общества. Ни слова не поняла. Вот только выбора мне не оставили. Простите, но я все равно хочу отказаться. Отлично. Фразу закончила, уже находясь далеко от лаборатории. Интересно, а такое частое использование порталов, как у меня сегодня, может отразиться на здоровье? Вара. Как же хорошо, что боевая магия никогда мне не давалась. Вот честно, иначе с перепугу я бы точно нанесла окружающему пространству непоправимый ущерб. А все потому, что на нас с огромной дубиной в руках шел гоблин. Большой, очень-очень большой гоблин. С клыками раз в пять больше моих. Кожей оттенка молодой листвы и зверским выражением на... назовем это лицом. Тут любой бы перетрусил. Не то, что принцесса, увидевшая гоблина в первый раз. О, Рых, а я гостей привела. Нет, войны не будет. Это маг опять начудил. Быстро протараторила Варя, обернулась ко мне и выдала. Ева, знакомься, мой брат. Рых из рода Вар, великий вождь. Приятно познакомиться, выдавила я положенное по этикету. Ты не смотри, что он такой большой и страшный. На самом деле Рых... Душа компании. — Ага, верю. — Ну, здравствуй, подруга моей сестры. Теперь ты и моя подруга. Он отбросил в сторону свою дубину. Там раздался вопль и бросился ко мне. Я успела лишь бросить мимолетный взгляд и понять, что оказалось в поселении гоблинов. А потом меня стиснули в таких могучих объятиях, что я чуть было не попрощалась с жизнью. — Нет, не хочу взыграла традиционная эльфийская гордыня. — Пусти! — начала махать ногами, но толку это не принесло. Надо мной хихикали и мак, и кот, и варя, а я... я снова почувствовала, как нагревается волшебная палочка. Вот же, как бы не сломал ее этот зеленый монстр. Грудь начала сжечь, и я вдруг решила попробовать использовать новообретенную силу. Хуже-то не будет, ну и потянулась к ближайшим магическим токам. Вот же гоблин носатый. В их пустыне магии толком нет. — Ты такая миленькая! Дыша на меня спиртным, умилительно протянул здоровяк. — Так бы и съел! — клацнул зубами над моей головой. — Эй, мне за нее еще отчитываться перед ректором! — забеспокоился пушок. — Ах так? Получайте! Заклинаний портальной магии, по сути, не так уж и много. Я на зубок знала два. Первое использовала, чтобы сбежать из дома. Второе испробую сейчас. Сосредоточилась, выдохнула и почувствовала, что падаю. Но насладиться триумфом не смогла. «Вау!» — послышалось рядом. А повторить? Я открыла портал прямиком из объятий гоблина, чтобы оказаться на камне в двух метрах от него же. «Ну, зато меня теперь не раздавят». «Ева — искусный портальщик. Так, словно он меня всему научил и вообще открыл в навозной куче», — сообщил Пушок. «Сейчас она помогает с экспериментом, но, уверен, в будущем станет выдающимся преподавателем». Мелкий гоблин подскочил к нам. В руках он держал поднос с грубыми глиняными кружками, раздал каждому по орудию празднества и, пригибая голову, поспешил прочь. — Да? — Варя спокойно отпила странно пахнущую жидкость, прищурилась, улыбнулась и вдруг засмеялась. — Пух! Мы сколько лет знакомы! Колись давай! Откуда ты ее выволок? — Варя! — Никто меня никуда и ниоткуда! Эльфиечка из дома сбежала. Залпом выдул все содержимое кружки лак. — Ну, а Нагарус — это Нагарус. Король эльфов увольнять не будет дипломатического скандала побоится. Захомутал, даже имени не спросил. «Ты контракт подписала?» Я кивнула, и Варя засмеялась. «Тогда все, будешь работать. Откуда сбежала-то?» «Я бы предпочла об этом не распространяться», ответила уклончиво. «Небось, из дворца?» Я даже подпрыгнула на месте, когда Рых упал рядом со мной. «Все вы, эльфы, по дворцам живете». Королями да принцами себя считаете. Ну, хоть на богов не заритесь, и на том спасибо. Спорить с гоблином себе дороже. Я и не стала. А уж рассказывать, что на самом деле из дворца, тем более. Гоблин — это гоблин. А хочешь, я расскажу, как в этот мир попало?» С блестящими глазами предложила мне Варя. Я улыбнулась и согласилась. «Вот честно, не стоило». Минут через пятнадцать я уже готова была попрощаться с жизнью. Смеялась так, что начал болеть живот. А гоблинский напиток уже не казался странным. Вкусный, с легким ягодным ароматом. Не понимаю, почему мы его так презираем? Отличная вещь. Да и сами гоблины, душки. Дальше все как в тумане. Нет, я помню, что делала. Но вот зачем? Хоть убейте, не вспомню. Рых учил меня танцевать, но так уныло я себя давно не чувствовала. Поэтому, чтобы отомстить ему, предложила обучить какому-нибудь лесному танцу и почувствовала себя еще хуже. У этого гиганта все получалось на раз. Лучше, чем у меня, выросший среди балов и правил поведения. Мелкие гоблины только и успевали подносить кружки. В голове свистел ветер, и последнее, что отложилось в памяти, Рых, спорящий с Лагом и Пушком о каких-то похищениях.